От продолжения лекции отвлекает прибытие какого-то агрегата. Оказывается, Ильяс приволок на буксире БТР без горючки. Узнаёт о прибытии на чворы и сразу скушнеет. Ясно, будут из носами бу делать. В плане давайте, ребята, делиться. Ага, хапкидо. Искусство хапать и кидать. Ну, так нам всё равно не утащить с собой всё. Даже и вести никому. Э, что с тобой говорить? Раздать все и босым в степи, так, что ли? Нет, я такого не говорил. Просто ты вполне можешь выторговать взамен и нам, что полезное. Говори, говори, Ильстун. Ладно, поедем, БМП притащим. К слову, рад, что ты жив остался. Ишь как. Время ползет. Развозит еще пуще. Но если покемарить потом долго, в себя не придешь. Потому как усталость тяжелая. Давящее. Это когда на машине катишь и дрема нападает, то вполне двадцати минут вздремнуть хватит. А вот когда все тело устало, а не только мозг, тут минутами не обойдешься. А меньше четырех часов спать бестолку, только хуже будет. К тому же время гадкое. Если на нас кто нападет, то скорее всего сейчас. На воздухе становится и впрямь легче. Начинаем обход и тут же сталкиваемся с нашими. Пара саперов задерживает смутно знакомых мужиков. Двое тащат третьего, и в этом волочащемся я с мерзкой радостью узнаю мужа рожающей женщины. «Во, узнаете? Этот?» – спрашивает один из таскателей. «Этот, сука-то, он самый!» Несколько удивляюсь потому, как двое – это патрульные, бывшие у кухни раньше – бодро поворачиваются на сто восемьдесят градусов и маршируют прочь от нас. Пока я думаю, что это они собрались делать, и мне даже приходят в голову дурацкие злонные мысли о камере предварительного заключения, трибунале и прочем воздействии Фемиды на того, кто меня хлестал железякой по каске, патруль повыше прислоняет задержанного к стенке здания, быстро отскакивает в сторону, а второй коренастый, какой-то брезгливой короткой очередью перечёркивает моего обидчика. Расстреленный ползает по стенке. Там как раз лежат двое упокоенных нами раньше зомби. Карина с тэй закидывает автомат на плечо и подходит к нам. "Який же ж охливы самоубствва. Какой ужасный самоубийство?" ехидно это в его устах прозвучало. Он протягивает мне мою сумку. "Надо же", вернулась. "Спасибо". "Тьу, а нема защо?" Залезаю глянуть. "Медикаментов поубавилось? Да и в коробочке самплов имем четырёх не хватает." Вопросительно гляжу на Каренастова. Тот уже без шуточек отвечает по-русски, но с очень внятным южным акцентом. Это гнедо сумку вывернуло на землю перед тем, как вмазаться. Когда собирали, что особо запачкалось, класть в сумку обратно не стали. Себе тоже немного взяли, ну так и запачкано же. И пампули тоже. Но мы ж не бесплатно. Каренасто уже без всякого юмора кивает в сторону напарника, поджидающего, когда убитая обратитьца и начнёт вставать. И зачем вам ампулы? Туплю я. Вроде они-то на наркоманов никак не похожи. Спокойнее, когда есть. Хоть и по одной на нос, доходчиво объясняет патрульный. Воевали. До меня наконец доходит, что им ампулы нужны ровно для того же, что и мне, а именно обезболить при ранении. Было дело, коротко отвечает патруль. Чечня? Неожиданно спрашивает тот сапер, который седоватый. Не-е-е. Я за мусульман воевать не буду, серьёзно говорит коренастый патрульный. Бах, эту выстрел. Что характерно, никто и не почесался. Ни на очередь, ни сейчас. Второй патрульный подходит к нам, сходу просекает обстановку и начинает тянуть напарников в сторону, приговаривая, что пора вернуться к кухне, которую они радиля кореа покинули. Что скажешь, крокодил? спрашивает напарник седоватого. По мне, так их грохнуть надо бы. Еле проверить. Думаешь, из умсомо мальчики? Не удивлюсь. Но хоть с принципами? А кроме чечен и украинцы где ещё воевали? Везде, и в Карабахе, и в Абхазии, причём с обеих сторон. Ладно, же вы будем приглядим. Вы к слову того мордатова не обыскали? Поворачивается ко мне сапёр, которого не понимаю я. Да вон у стеночки лежит. безрукий который. Сапер показывает на упокоенного бывшего при жизни охранником в этом самом лагере. Ручонку-то ему снесло из крупнокалиберного, потому и некомплектный зомбак получился. «Нет, а надо?» Сапер по кличке Крокодил пренебрежительно фыркает носом и идет, не торопясь к мертвецам у стенки. «А что его Крокодилом зовут? Может, по именам познакомимся?» «Пока не стоит». Меня зовите правилом, отвечает старший сапёрной тройки. Правило или правила? Правило, устаревшее руль. Оба допустимы. Вот схему минирования мы так и не нашли, что печально. То, что мальчик показал сняли, но не факт, что это всё. Как бы с утра не потащили ущербных. Крокодил тем временем подходит с жменей всякого барахла из карманов покойного охранника. Саша брезгливо морщит нос. Сопёры уходят в палатку, но очень скоро выкатываются оба оттуда, причём недолго думая угоняют БТР. Тот, который руль успевает махнуть с брони, дерзко тебходитесь пока без нас. Наверное, нашли, что искали. Счастливые люди, меланхолически замечает братец. Так мы тоже счастливые, возражаю я, просто чтобы не уснуть. С одной стороны, несомненно, также меланхолически соглашается младшенький. «А с другой?» «С другой нет. Конечно, нам остолбененно повезло, что в самом начале остались живы. Упредить успели, кого могли. Тебе люди хорошие сразу попались, мне тоже. Если б не Миха, я б, может, и умом тронулся. А у Михи психика железобетон марки 600. Родители наши в глухомане, надеюсь, живы. Так вот глянешь на то, что в этом лагере творилось, особенно это понимаешь?» Так в чем дело? В этом, во всем этом. Какой везухой это назвать можно? Карабь-то птанул, а то, что нам повезло в шлюпке оказаться, еще неизвестно, как оно окажется. Братец и впрямь выглядит понуром. Да брось, сказку Гайдара читал про горячий камень. А что, Гайдар еще и сказки писал? Удивляется Саша. Ну да, он же молодой совсем. Не того Гайдара помнит. Не, речь про его дедушку. Так вот, у него есть сказочка, типа вот лежит валун, на ощупь горячий, и мальчику становится известно, что если его раздолбать, то жизнь снова проживешь. Ну, мальчик идет к герою-революционеру, типа дедушку, вот иди разломай камень, а то ты вот и без руки, и без ноги, и без глаза, и без зубов, а так жизнь проживешь заново. И что революционер? — Не, — говорит, — нафиг мне-то, чтобы опять и ногу оторвало, и руку отрубили, и зубы повышибали. — Ха-ха, как всегда заковыристо. — Проще-то, что хотел сказать, — иронизирует братец. — Проще? Ну вот с дедами нашими ты хотел бы временем проживания поменяться? Чтоб три войны до коллективизации, до индустриализации? Или с отцом охота поменяться временем проживания? Чтоб опять же пара войн до блокада до голод? Да потом работа на износ на благо страны, и в итоге оказывается, что работал на страну, а присвоили себе всё это сотня шустрых прохвостов. К фигам. Мне моё время нравится больше, хотя и такое оно нам досталось. Вот и нестиндигросса фамилия Клювин-Кладс-Кладс. Ладно, залез на своего конька. А я вот хочу рыбу половить, да в баньке попариться. Потягивается брат, словно большой котяра. Ну, скоро уже народ просыпаться начнёт, взапреем мигом. Только так пропадеть в минутку. Это да. Часа два и начнётся. О, личный его императорского высочества принца Фернуа Па 39-го четырёх золотых знамён и золочёного бунчука с хвостом и брякалкай именной бронеход Гордый Варан. Говорит Саша: "Приведи нашего Бетра, волочащего за собой другую железяку". Совершенно неожиданно первым с командирской машины прыгает Демидов. Вот уж кого меньше всего ожидал тут видеть, так это нашего воспитанника из беспризорников. Ты-то откуда, удивляюсь я визитёру. А я с пополнением, горделиво заявляет Демидов. Что, Дарья тебя отпустила? Ну, почти. Гляньте, а он с винтовкой. И действительно на плече у Демидова малопулка. Вид у него забавный. С одной стороны, вроде как побаивается, А с другой как бы и самолюбованием занимается. Гордится мальчишка собой явно. Вот сейчас Андрюха вставит тебе фитиля. Не, он одобрил. Только звание такое присвоил, что не пойму, говорит Демидов. От какое? Гаврос. Это что вообще? Что-то на барбоса типа? подозрительно уточняет воспитанник. Гаврос? удивляется Саша. Греческое что-то? до моей головы наконец доходит. Это не Гаврос. Гаврош, наверное. Да, точно, Гаврош. Это собака? Не, это пацан такой был, беспризорник. Когда в городе Париже пошли уличные бои, воевал как зверь. Так что всё в порядке. Почётное погоняло. Ну, то есть звание. А, ну тогда ладно. Бывшая надежда группы успокаивается, видно, опасаясь попасться снова в глупое положение. А так не стыдно. Свой брат Пацан такой кульный. Шум в ушах всё-таки сильно мешает. Надо ж как меня этот чёртов наркоман уделал. С другой стороны, неудивительно. Ради кайфа нарко пойдёт на любое преступление, ему и себя не жаль. Что забавно, я ж своими глазами видел два эксперимента, после которых словечко кайф стало для меня синонимом слова смерть. Известно, что у любого живого существа самое главное это его жизнь. Но не всегда Я-то прекрасно помню эти довольно интересные эксперименты по поводу приоритетов. Антураж клетка с полом, по которому проведён ток. Когда крыса идёт по полу, её бьёт током. Ток можно регулировать вплоть до смертельного уровня. Есть два безопасных островка на торцах клетки, там током не бьёт. Крыса располагается на одном конце, а на другом размещается что-то важное для крысы. Еда. Крыса идёт к еде и её шарашит током. В конце концов, при повышении силы тока крыса предпочитает сдохнуть от голода, но не получать разрядов. Вода. Тут силу тока надо увеличивать. А жажды крыса помирать соглашается только под более сильными разрядами, потому как без воды крыса живёт не дольше суток. Обмен веществ у неё ураганный. Детёныши. К своим навороткам крыса мама прёт, не взирая на любой ток. Плевать ей на ток, когда голодные детёныши пищат. Как пишут в романах, только смерть могла остановить её. Понятно с приоритетами. Так вот оказывается, что если сочетать этот эксперимент с известным вживлением в мозг, а точнее в центр удовольствия электродов, крыса давит на клавишу и получает кайф. То такой кайфующий крысе похрено и еда, и питьё, и детёныши. Её ничего, кроме собственного кайфа не интересует. И кайфует она аккурат до смерти, которая из-за пропажи интереса к жратве и питью наступает через сутки. Вот я и вижу, что нам старательно вколачивают, что самое главное в жизни это кайф. Крыса с детёнышами и клавишей так перед глазами и стоит. Вроде бы становится светлее, или из-за фонарей на технике. И вроде бы уже глаз различает, что техника зелёного цвета и даже детальки всякие. или всё же фары. Народу становится ещё больше. Начвор обратно приехал. Первым делом они сцепляются с Ильясом. Нашему командиру уже не понравилось, что сотёр утряхли на коробочке, то, что Начвор увёл самую мощную нашу единицу, понравилось ещё меньше. А тут Начвор нагло налагает лапу на большую часть благоприобретённой нами техники. Этого Ильяс вынести не может. Начвор этим муктибхугти здесь не проханджа. Я тебе не девадаси. Мне такие майтхуны на хрен не нужны. Техника была брошена, мы её взяли с боя при проведении этих спасательных работ. А тут ты такой красивый нарисовался и говоришь, что нам хватит трёх БТР, а на остальную лапу накладываешь. Муктибхукти хинди, освобождение от материальных привязанностей. Девадаси хинди, храмовая танцовщица. Майтхуна хинди, тантрический секс. Оппонент, оказывается, тоже непрост. «Ну а я не Сурасундари, а офицер. Есть приказ по Крамштадтской базе. А полномочия мои тебе от крепости известны, но можешь уточниться. Поэтому не надо мне тут, иначе вор широко ухмыляется, майтхуны показывать». Сурасундари, Хинди, Небесная Дева. «Все четко и просто. На охотничью команду с прикомандированными три БТР и все». А то хитрый какой нахапал полную попу огурцов и по хинди говорит. К нам подходит несколько прибывших с ночвором мужиков. Заместитель коменданта Петропавловский Михайлов медлительный вольяжно и неторопливо выговаривает: "Это тебе повезло, что их старшой в больницу попал. У того ещё хлеще было. По принципу сел паром на мили 3 руб., сняли паром с мили 3 руб." Поели-попили три рубли. Итого тридцать три рубли. Начвор морщится. Я в курсе, с самого начала. Так вот какие неясности? Докаити просто откровенные, продолжает Ильяс. Докаити, хинди, разбой, грабеж. Чья бы корова. Нам еще отмазываться от армиутов придется. Они почему-то эту технику своей числят. Да, к слову, я и Старшова предупредил. и от него добро получено. Илья вспышет жаром, но последнее его сломило, машет рукой. «Не унывай, дружище», задушевно произносит Михайловский заместитель. «Помни, судьба играет человеком, она изменщится всегда. То вознесет его высоко, то бросит в пропасть без стыда». «Да ну тебя к иблису моралем не читать», машет рукой наш начальник. Ты не ругайся. Ты детальки-то верни, ибо и комплект попяченный, спокойно усмехается Вальяжный. Какие детальки? Какой байкомплект? искренне хлопает глазами Ильяс. Детальки такие металлические, байкомплект опять же такой металлический. Ты же жук хитрый вторую бампер разоружила? Не бросать же так было. И всё равно с какой стати мне вам всё отдавать? безнадёжно топорщится Ильяс. «С такой. И с чистой любезности. Вот, например, мы твою семью охраняем совершенно бесплатно. Или вот, например, поедешь ты на БТР мимо армейских, а они по тебе не пальнут. Неплохо, а?» «Мне уже надоел торг, да и смысла в нем для меня лично нет. Ильяс, я надеюсь, выторгует все, что можно. Может, даже и что нельзя, но очень хочется». Другое дело, что сейчас явно будет решаться, что будем делать дальше, а это полезно знать из первых рук. К беседе присоединяется и еще несколько человек, и наших, и новоприбывших. В кучку камуфлированных айсбергом впихивается белая туша повара. Вместо тощенькой девочки своей персоной явился. Начвор обрывает торгованский спор. «Все, закончили!» Итак, для всех сообщаю следующее. Ситуация сейчас критическая. Первая задача учёт находящихся здесь людей. Потому здесь, здесь, здесь и здесь, он тыкает пальцем в схему. Будет вестись запись беженцев и выдача временных удостоверений. Один такой пункт будет у вас тут в палатке медпункта. Всего территория делится на 4 сектора по номерам. Помимо директора завода Так решили назвать коменданта лагеря, чтоб без ассоциаций. Еще старший по секторам. Наш сектор, второй, я назначен базой старшим второго сектора. Он оглядывает нашу небольшую толпу, потом продолжает. Второе. Из находящихся здесь людей выделять сразу тех, кто может оказать помощь. Пока в хозяйственном плане, потом в охране после соответствующей проверки. В дальнейшем особо тщательно отбирать специалистов важных для нас профессий, это понятно? Хорошо. Конечно, хорошо, думаю, я про себя. Наконец-то какая-то ясность. Третье. Любое недовольство пресекать без соплей. За бандитизм, воровство, грабёж при непровержимых уликах сразу к стенке. Смотреть за рикошетами и помнить, что некоторые стенки пули прошибаются на вылет. Четвёртое. Выделить лиц подозрительных, скандальных, ленивых, бесполезных. Короче говоря, тех, от кого будут проблемы и головная боль. Руководителям подразделений и начальникам патрулей дано право задержания. Вот здесь будет КПЗ. Пятое. В течение пары часов ожидается прибытие трех пожарных машин в роли водовозок. Еду уже подвезли. Вопрос доставки с берега до лагеря решается, но не хватает грузчиков. Сейчас идут переговоры с армейскими, сделавшими на Таллинском свой опорный пункт на магазинах. Сердитый взгляд на надувшегося Ильяса. Полагаю, что они оттуда подбросят еще чего-нибудь, им проще, погрузчики есть. Если не будет чего-нибудь особо гадкого, во второй половине дня с продовольствием проблема решится в целом. Шестое. Кухни сейчас разворачивают дополнительно, по паре кухонь на каждый сектор. Начальник кухонного отряда здесь? Повар толстяк недоуменно оглядывается, потом до него доходит, почему на него все уставились. Я, собственно, просто готовил и всё с помощником. В таком случае с назначением. Потом подойдёте ко мне после сбора. Продолжаю. Размещаться беженцы пока будут по остаточному принципу, где смог там и пристроился. Вопросы? Помывку производить будем? спрашивает одна из медсестёр. Нет, нам просто не хватит воды. Пока только для питья есть. Даже умыться и нечем будет. Где туалеты? Уточняет Валяжный. До захвата власти в лагере с витошами уже были организованы сортиры мы и жо. Так что там, если потребуется, всё-таки людей сильно поубавилось. Накопаем ещё. Всё равно вся территория как один большой вокзальный туалет пока. Почему сразу не раздать оружие тем, кто его может носить? Тут же вроде есть склад. Вопрос преждевременный. Враг хитёр и коварен, как совершенно справедливо говорилось раньше. Оружие выдавать будем только после тщательной проверки. Инфильтрация публики в лагере врагом очень вероятна. Да и преступный элемент наличиствует. Не для посторонних ушей, кроме нападения на доктора, было ещё минимум четыре таких происшествия с нашими людьми. В итоге у нас трое убитых и один легко раненый. Пропало два автомата. Вот и смотрите сами. В двух случаях нападавшие не ликвидированы. Так что имейте это в виду. «Кухню фургон нужен для продуктов. Растащат ведь», — резонно замечает повар. «Учтем, только где тут фургоны возьмешь? Искать надо?» «Решаю, что пора влезть. Фургоны, тощ майор, есть совсем рядом, на АТЭП. Там много дальнобойщиков стоит. А идею разместить пункт переписи в медпункте считаю неудачной. У нас и так с утра толпа народа будет. Пока в очередь построим запаримся, а тут еще толпа на переписку». «Вот кто к вам за лечением идет?» Пусть сначала регистрируются, как в любой поликлинике. Сначала очередь регистратура, потом очередь доктор. Медпункт у нас получается один, так что лучше всех хворих собрать тут. Есть угроза эпидемии, если их тут складировать. И указатели нужно развесить, что где находится. Вообще информационное обеспечение, начинаю перечислять я. Не учи учёного, съешь слона печёного. Это из уважения к вашей гуманной профессии пословицу изменил. Ценните. поворачивается ко мне на чвор. Ценю. Вопрос остался. В печатне вовсю горячатся. И утром сюда журналюк пригоним, и бахил не дадим. Ещё вопросы? А охрана как обеспечивается? Интересуется практически Андрей. Внешняя неплохо, и посты и патрули, и опорные пункты уже работают. Внутри пока не контролируем толком, так что сегодняшний день решающий. Что с эвакуацией? Пока эвакуация запрещена. Рассказывать долго не буду, но без предварительной работы соответствующих наших работников с эвакуированными эвакуацию не проводить. Это приказ. С первой кучей народу в Кронштадт, похоже, въехали нежелательные элементы. Осиняет пулемётчик и Серёгу неожиданная догадка. Пока не имею права отвечать. Потом всё доложат. Пока бдительность и ещё раз бдительность. Очень уж, знаете, это ещё в старые времена надоело, а в итоге всё просрали, извините, конечно. Бурчит повар. Начвор вздыхает. Имели место перегибы на местах, но говорю я как раз обоснованно. У нас 3 трупа за ночь. Это непозволительные потери. Всё, прошу по местам. Где ваши водоносы устроились? Повар объясняет и Начвор быстрым шагом с сопровождающими его лицами покидает наш медпункт. Я слышал, на вас напали? Наркоман, уточняет пунктуальный повар. Да, вон валяется, показываю рукой. Ага. Ну, отзвуки той войны мы еще долго будем слышать, кивает повар. Это вы о чем, Виктор Федорович? Пока Китай остается нацией наркоманов, нам не стоит бояться того, что эта страна превратится в серьезную военную державу, так как эта привычка высасывает жизненную силу из китайцев, сказал британский консул в Китае Джефф Херст в 1895 году. Короче, в Китае велись опиумные войны. Против нас героиновая разница не велика. Производство зомби нескольких иной модификаций. Причём под флагом настоящей свободы. Не будь рабом государства, семьи и условностей, а будь рабом наркобарыги. Вот истинная свобода, чёрт бы их всех побрал. А скажите, поспать у вас часок в бронетехнике можно? Ильяс, как у нас с бронетехникой? БМП отдаём обе. МТЛБ тоже пару, себе оставляем, три БТР и мотолыгу под твоих раненых. А еще он дает соляру и боезапас плюс мирные отношения с армейскими. И еще по пустякам всякого рахат лукума получим. Я велик, могучий, силен и затмеваю с собой луну и солнце. Причем одновременно. Ага, видишь, вот он я, а солнце с луной йог. Йог по-татарски нету. Ребята говорили, по кольцевой объездной уже не дают на гусеницах кататься. В трёх местах уже жёстко стопят. Да кто ж броню остановит? удивляется Гаврош Демидов. Да другая броня, кто ж ещё? С большим калибром. Но ну, вообще это разумно? Ладно, потом махнём мотолыгу на что другое. Повару наш салам. Спать можно вон в той мотолыжке. Там как раз медсестрички дрыхнут. Вы смотрите, не обидьте их. Вон там? Отлично. А в плане обидеть, боитесь, что задавлю кого-то ушей, когда ворочаться начну?» Опять уточняет повар. «Нет, конечно, ладно, проехали», — замял вопрос Ильяс.